«Скажите, Бобби, кто знал, что я прилетаю?» «И вообще, как решался вопрос со мной?» «Знали трое. Я, конечно...» «Через меня идут все шифровки. Естественно, Гранвилл и Джин Камерон». Старик попросил ее подыскать вам квартиру. Впрочем, вы в курсе. «Когда я принес яичницу, Джин играл с Гранвиллом в шахматы». «Что принесли?» — прервал «Дэвид». — Яичницу, яйцо, сметку. У нас так шифровки называют. Вашингтон передал приказ особым кодом расшифровывать, который имеет право только я или мой заместитель. — Понятно. Что дальше? — Ничего. То есть остальное вам известно? — Значит, у них в городе целая сеть. И они держат на заметке все свободное жилье, квартиры, дома и, что легче всего, номера в отелях. — Не совсем вас понимаю, — заметил Боллард. Как ни хитри, основного не изменишь. Человеку нужно где-то спать и умываться. Это ясно, хоть к сегодняшнему происшествию неприемлемо. Рассекретят вас только завтра. Да и то, если вы того пожелаете. Вашингтон сообщил, что вы направляетесь сюда сами по себе, даже мы точно не знали, когда и как вы доберетесь до Бойна Сайреса. Джинс снимала квартиру не лично для вас, не на ваше имя. Ну и ну... Устало пробормотал Сполдинг, отнял от головы лед и ощупал висок. Потом оглядел пальцы. На них остались следы крови. «Думаю, с такой раны вы геройствовать не станете, а сходите к врачу?» «Да, я не герой». Сполдинг улыбнулся. «К тому же мне швы с плеча надо снять. Я готов хоть сегодня, если вы это устроите». «Устрою» а где вы заработали швы, попал в авиационную катастрофу на Азорских островах. Ого! Да вы немало путешествуете. И все же меня кто-то постоянно опережает. Мисс Камерон пришла сюда по моей просьбе, Сполдинг. Заходите. С Бовардом и врачом я уже поговорил. Вам сняли одни швы и наложили другие. «Вы, наверное, чувствуете себя, как подушечка для иголок». Гранвилл сидел за своим вычурным столом, развалясь в кресле с высокой спинкой. Джин Камерон расположилась на диване. Один из стульев у стола явно предназначался для Дэвида. «Ничего серьезного, сэр. Иначе я сам сказал бы об этом». Сполдинг кивнул Джин и увидел в ее глазах тревогу. По крайней мере, так ему показалось. Насколько я понял, те двое, что вчера напали на вас, были Провинциадос, не партенниус Сполдинг улыбнулся улыбкой побежденного и обратился к Джим. «Кто такие Портеннис, я знаю. Видимо, слово «провинциадос» должно говорить само по себе. Это крестьяне? Деревенские жители?» «Да», — негромко ответила молодая женщина. «Так называют всех, кто не живет в самом Буэнос-Айресе». «Это два разных народа». Продолжал Гранвил. «Провинциадос относится ко всем враждебно и с большой опаской, ведь их нещадно эксплуатируют. Но провинциадос — это коренные аргентинцы, так? И с их точки зрения гораздо более коренные, чем Портениус. В них меньше итальянской и немецкой кровей, не говоря о португальской, балканской и еврейской. Видите ли, Буэнос-Айрес пережил несколько волн иммиграции. «Вряд ли это были Провинсиадос, тихо возразил Дэвид. «Они называли себя экстраньерос, неприкаянные». «Экстраньерос» — довольно саркастическое прозвище и ностальгическое. Так можно назвать живущего в резервации индейца. Она означает «иностранец на собственной родине», вы понимаете? Это были не аргентинцы. Они говорили совсем не по-местному. «Да. А вы разбираетесь в лингвистике?» «Разбираюсь». «Понятно». Гранвил оторвался от спинки кресла. «Как, по-вашему, нападение связано с делами посольства, с интересами союзников?» «Не знаю». «Мне, кажется, напасть хотели именно на меня. И хотелось бы понять, как они узнали, где я поселился. Я еще не видел владельца дома». «Я его тоже не видел», — заметила Джим. «Большинство домов принадлежит богачам, живущих в кварталах Телма и Палерма. Все делается через бюро по найму». Дэвид повернулся к Гранвиллу.